Глава 12. Все вышло, как и предсказывал юноша. Деманда схватила одного звонка, и Нуньес лично заявила Диасу, что его служба на курорте закончилась. Давай, старый самец, собирайся, ворчливо добавила майор. Дождался таки, не боишься показаться в Капитолии?» «Вторую ночь не сплю», — признался Толстяк. «Столько лет мечтал, ждал, надеялся, и вдруг вот так, обычно, собирайся, поехали. Паоло, у тебя же дембель следующей осенью, можно я тебе напишу?» «Ты? Мне?» — майор усмехнулась. «Ты в столицу едешь, к императору попадешь, аристократки, богачки, лига, обо мне и не вспомнишь». «Да я...» — Хватит болтать, док. Захочешь — напишешь. Не захочешь — значит не судьба. Все, пока. Целоваться не будем. На южном побережье лили холодные ноябрьские ливни, смывая выпавший снег, но уже через пятьдесят километров Диас увидел первые сугробы на полях. Графиня в полголоса ругалась, что не взяла какие-то шипы, и теперь приходилось плестись, как черепаха. «Доктор, который долгое время ездил на грузовиках и тракторах части, молился про себя и старался не показывать страха, когда видел стрелку спидометра, пересекавшую цифру шестьдесят. Такую скорость графиня считает черепашьей? Какая же ее устроит? Восемьдесят? Сто? Про матерь великая, но почему они не полетели на дирижабле?» Доктор заикнулся было о воздушном путешествии, но графиня категорически отвергла этот вариант. Она, Мария Долорес де Мендес, не бросит свою машину в глухой провинции, ясно? Диас никак не мог понять, почему Лола с такой тоской поглядывала в зеркало заднего вида. Скучала по Доминику? Так они все же... Нет, не может быть. Чтобы хоть как-то развлечь спутницу, профессор принялся рассказывать о том, как познакомился с Каррера и как тот чуть не умер от истощения, когда впервые сделал управляющий кристалл для бронекостюма. Графиня слушала сначала с интересом, но потом вдруг рассверепела и заявила, что если док хочет дожить до конца поездки, то ему лучше заткнуться и подумать о будущей встрече с императором и Хасе де Мендес. Диас послушно замолчал, и трое суток, что они ехали по заснеженным дорогам, обдумывал варианты предстоящих бесед. Потом, когда они стали проезжать один крупный город за другим, он сбился с мыслей и начал обращать внимание на меняющиеся пейзажи. Как все изменилось за эти годы затворничества. Новые дома, новые машины и модницы с зонтиками. Не подвыпившие и агрессивные магички в форме, а утонченные, пахнущие деньгами и перспективами благородные дамы. Он даже заметил пару заинтересованных взглядов. Жаль, что не от спутницы. Если бы Диас так не боялся, он бы показал этой столичной штучке, что значит настоящий мужчина. «Что Доминик? Сопляк неопытный, пусть и с претензиями на гениальность. Но он там, среди холодных скал курорта, а профессор Диас здесь, рядом. Вот он, возьми его, Лола». Но наследница рода Демендо скрутила баранку, цедя проклятие и не обращая внимания на страдания профессора. Настроение аристократки всю дорогу колебалось между «отвратительное» и «сейчас кого-нибудь загрызу». Ей не нравилось все – дорога, медленные машины на дороге, пешеходы, что лезут на дорогу, придорожные забегаловки и гостиницы. Как в таких условиях развивать отношения? Это не курорт, где на сотню километров гор только Диас и Гомос. Здесь конкуренция. Вон сколько их – молодых, холеных, жизни не знающих но наглых и самовлюбленных самцов. Горестные мысли о загубленных годах оставили доктора, когда машина добралась до Капитолия. Демендес отвезла профессора в отель «Герцог», где для него был забронирован номер «Люкс». Проводив дока до двери, Мария передала ему банковскую карточку, доставленную курьером буквально на порог отеля. По словам Марии, это был только аванс, остальное последует после подписания контракта. Затем графиня пожелала своему подопечному спокойного отдыха и оставила его одного, предупредив на прощание, что утром представит его брату, а через несколько дней их ждет прием во дворце. он попадет на аудиенцию к императору, как и говорил мальчишка. Вот она, жизнь! Диас прошелся по номеру, разглядывая шикарную обстановку и привыкая к давно позабытому чувству обеспеченности и комфорта. Приняв роскошную ванну, он спустился вниз и посетил парикмахерскую. Затем бывший преподаватель капиталистского университета решился прогуляться по знакомым улицам, воскрешая в памяти давние воспоминания. Окраины столицы заметно изменились, но исторический центр остался узнаваемым. Университет стоял на прежнем месте, а вот на том бульваре была прежняя квартирка Диаса, пусть не такая фешенебельная, как номер в отеле, но вполне респектабельная и в престижном квартале. Перейдя через дорогу, Док оказался в знакомом еще по прошлой жизни ателье, где сменил гардероб. За время путешествия бывший беглец окончательно освоился со своим новым положением, обдумал свой новый образ и успел скинуть несколько килограммов. Достроенного стройного Карера ему далеко, разумеется, но профессору давно не 20 лет, он солидный и уважаемый маг первой лиги, так что некоторая импозантность ему к лицу. Как и солидный счет в банке, и подруга, может, даже не слишком молодая, главное, не такая неприступная, как Лола де Мендес или Аманда Гальяна, пропадя на пропадом увы, Никто не стремился завязывать знакомство с доктором, поэтому он вернулся в номер и завалился в кровать королевских размеров. Один. Пока один, но скоро все изменится. Вот увидите. Так вот что за кристалл создал Доминик. Да, узнаю его руку. Рояль. Забавное название. Значит, господин Диас, никаких потерь при синхронизации. Лукас с интересом разглядывал разноцветный диск. «Так точно, Ваше Императорское Величество!» – гаркнул стоявший на вытяжку Диас. Кармен де Кабрера с трудом сдержала рвущийся смешок и переглянулась с Мартиной де Вега, которую, судя по всему, мучила та же проблема. Профессор же, не догадываясь о реакциях сидящих за его спиной дам, преданно пожирал глазами Лукаса, хранящего невозмутимый вид. С трудом сглотнув комок в горле, профессор продолжил – В лабораториях госпожи графини де Мендес было проведено множество испытаний. Специалисты корпорации М.С. уже смогли создать несколько кристаллов по образцам господина Каррера, Ваше Величество. Хотя они и уступают качеством тому, что вы держите в руках, со своей задачей они справляются». Император взглянул на мерцающий диск и хмыкнул. «Наверное, Каррера выложился до конца, когда растил эту шайбу». Три дня в палате под моим личным наблюдением, ваше императорское величество. Я вытащил его буквально за шиворот с того света». «Что ж, вам повезло», – туманно констатировал Лукас. Император полистал страницы тетради и задержался на рисунках и заметках на полях. Наконец он встал и сделал шаг к профессору. «Я рад, что познакомился с вами, доктор Диас. Если вы не против, Рот де Мендес возьмет вас под свою опеку». «Думаю, что вы достойны и нашей благодарности. Дворянское звание, подъемное для обустройства в столице и место в одном из университетов по окончании работ над кристаллом Карера. Если у вас есть еще какие-то пожелания, я готов выслушать». «Ваше императорское величество! Служить вам моя награда, сир!» «Вот и отлично, господин Диас. Прошу, секретарь проводит вас». Титул и остальное вы получите завтра же в здании имперского совета. Так точно, ваше императорское величество! Благодарю вас, ваше императорское величество!» Воодушевленный Диас, непрерывно кланяясь и пятясь задом, выскочил за дверь, не отрывая от императора влюбленного взгляда. Когда тяжелая дверь закрылась, Лукас прикрыл глаза ладонью, а в комнате раздался неудержимый хохот. «Дорогой, ты только что приобрел самого верного подданного вы видели, как он таращил глаза?» – простонала Карман. «По-моему, он за весь разговор ни разу не отвел взгляда от императора». «А, по-моему, он даже не моргал». «Точно! У меня создалось впечатление, что нас профессор даже не видел». «Какое унижение для меня, дорогой!» – отсмеявшись, произнесла Мартина. «Ведь он и вправду меня не заметил. Неужели я сливаюсь с общим фоном?» «Ты прекрасна, дорогая!» – император поцеловал руку подошедшей супруги и незаметно для остальных погладил ее живот. «Что поделать, встречаются и такие граждане империи. Этот еще не самый худший, поверь мне». Наконец в кабинете воцарилась тишина и вернулась рабочая обстановка. «Итак, дамы, что скажете?» Император обвел взглядом собравшихся. Генерал де Кабрера перечитывала доклад де Мендес, императрица разглядывала кристалл. Принцесса М.С. отпила воды из бокала и откашлялась. «Что тут говорить, Лукас? Сколько можно игнорировать парня?» «Ты предвзята, Лола!» тут же возразила Мартина, что мы видели от Каррера. Он чуть не сорвал Олимпиаду, чуть не устроил дуэль в центре столицы, он постоянно спорит со старшими, лезет в политику и путается под ногами. Каррера дал Европе машины, мотоциклы и новейшие кристаллы. «Согласна, для МС он ценная находка, я не отрицаю и другие его достижения». В частности, смерть Санчеса, которого вы называли своим дядей и который чуть не развалил страну. Лола поежилась под взглядом супруги императора. «Дорогая, вспомни о других его заслугах», — мягко вмешался Лукас. «Порошковые кристаллы, кристаллы пространства. Доминик мне жизнь спас, в конце концов». «Я помню», — императрица слегка смягчилась. «Тем не менее, Лукас, этот юноша неуправляем». от него сплошные проблемы и новые возможности мартина не пойму к чему ты клонишь я просто собираю факты вместе карман что ты скажешь я не специалист по кристаллам сир а солдат операторы бронеходов впоминают доминика добрым словом каждый раз когда кастуют молнию на пределе источника или когда защищаются от атак врага доброе слово а Каррера, ха ха Хорошо, только один факт, Карман. Лукас, поправь меня, если я в чем-то ошибусь. Императрица в раздражении, как всегда, когда при ней речь заходила об универсале, вскочила и прошлась по кабинету, утопая туфлями в толстом ворсе ковра. Мы начали устанавливать лунные камни по алтарям присветлой. Помнишь, дорогой? Да, я помню, как подписывал приказ. Хм. Вот именно. Знаешь, к чему это привело, Карман? «Лунные камни определяют универсалов, как и говорил император. А что?» «Я могу напомнить тебе еще одни слова императора. Как он и опасался, начались проблемы с населением. Теперь, когда мы можем определить, кто из одаренных универсал, начали плодиться самые дикие слухи». «Прошу прощения», озадаченно спросила Демендес, «наверное, я что-то пропустила. Какие еще слухи?» «Что на Европу обрушился гнев богини». поморщился Лукас. «Говорят, что триединая разгневалась на страну из-за императора мужского пола, и скоро все младенцы станут универсальными магами, а потом погибнут в страшных муках. Что-то такое, причем в нескольких вариациях». «Что еще за бред? История универсальных магов насчитывает тысячелетия, столько же, сколько и обычная магия». Это Гелера воду мутят, поджала губы императрица. Светоши проклятые. Узнаю их стиль. Передавить их бы всех, как тараканов. Жаль нельзя. Почему? Потому, Лола, пояснил Давега, что Гелера нужно было давить во время мятежа, но тогда за них вступились храмы. Можно было прихлопнуть их позже, когда шли расследования, но подняли вой Англия и Америка. «Сама помнишь, что творилось, все висело на волоске. Я был в коме, Мартина не имела всей полноты власти, к тому же была угроза интервенции. Сейчас мятежного рода нет, но есть сотни бывших Агилера, которые стали Бенито, Мартинос, Фуэнтос. Предлагаешь начать хватать людей герцогских фамилий за распространение слухов?» «Дайте команду, сир, и мы всех болтунов за одну ночь на голову укоротим», сжала кулак Карман. «Генерал, у вас что, тоже токсикоз, как у моей супруги?» – нахмурился император. «Как же тяжело с беременными! Какие еще массовые казни накануне войны! Так, хватит об этом! Мы собрались здесь не только для того, чтобы нас повеселил доктор Диас!» «Вот именно, сир!» – решительно кивнула Демендес. «Ты дал дворянство этому толстяку, который двадцать лет трусливо прятался в кустах и отказываешь в наградах Доминику, который столько рисковал и столького добился!» — Графиня, — поморщилась де Вега, — теперь и вы говорите, как этот мальчишка. Что с тобой, Лола? Влюбилась в него, что ли? — Речь не обо мне, — графиня слегка покраснела. — Если Доминик умрет простым дворянином, то рот Каррера прервется навсегда. Ваше Величество, если вы сделаете его бароном, то Альва смогут войти в рот, и тогда... — Про матерь Великая, госпожа графиня де Мендес, — Лукас иронично посмотрел на Марию. «Неужели поездка на курорт повлияла на вас настолько, что вы решились заняться политикой? Мне помнится, что вы испытывали к ней стойкое отвращение». «Я просто возвращаю долги, Сир», — упрямо вскинула голову Лола. «Доминик спас тебе жизнь. Спас жизни сотням операторов, открыл новые горизонты в магии. Разве он не заслуживает награды? Ваша милость, госпожа генерал». «Защиту для бронеходов он так и не сделал». Пожало плечами Декабрера, да и заклинания его смогли освоить лишь единицы. Бронекостюмы, что создали на основе его прототипа в Верхнем Бургасе, не оправдали ожиданий. Новые кристаллы? Я пока не представляю всех их возможностей. Нужно прочесть доклады Хосе, провести испытания. «А как же комбинезон?» — напомнила Демендес. — Он спас жизнь императору, спасет жизни его подданным. А бронекостюм? Я прошу вас, госпожа генерал, дайте мне месяц. Если вас не устроит результат, я больше не буду напоминать о Каррера. Доминик не преувеличивал, когда говорил о прорыве? Карман с любопытством посмотрела на заловку. — Хорошо, Лола, у тебя будет месяц. — Что ты думаешь, Карман? повторил вопрос император. — Каррера под твоим патронажем. «Конечно, этот юноша заноза в заднице!» — генерал протерло бедро характерным движением. «Но кто сказал, что патриоты должны быть все, как этот слезняк-профессор? Улучшение бронеходов, индивидуальная защита солдат, новые кристаллы... Если бы он был обычным магом, я бы наградила его, сир, но решать не мне. Что скажешь, Мартина?» «Мальчишка все равно умрет», — пожала плечами герцогиня. Я не жажду его смерти, но вздохну с облегчением, когда она произойдет. Если хотите, то награждайте. Вот только под каким соусом это подать, Лукас?» Император взял в руки тускло светящийся диск. «Я дам ему архимага. Не спорь, Мартина, он это заслужил. Не за этот кристалл, так за лунный камень и вообще по совокупности заслуг». Знаю, в прессе начнут полоскать его имя, зато с императорской семьи снимутся дикие обвинения. После смерти универсала можно будет рассказать все, даже создать образ мученика, чтобы выдавить слезу у особо впечатлительных. Пока же завяжем интригу, сместим внимание горлопанов на новоявленного архимага, нам даже не нужно будет возражать всяким газетенкам. Сделаем ход и подождем». Чем громче они будут вопить сейчас, тем тише будут вести себя потом, когда Карера умрет. Так, архимаг, баронское звание он получит автоматически, деньги у него есть, что еще? «Наследница», — напомнила единственная неженатая аристократка. «Вот тут я бессилен, госпожа графиня», — развел руками император. «Официально наследницей Доминика является его двоюродная сестра». Если она захочет, то сменит фамилию баронесса Ева Каррера. Согласны? Дорогая, ты не против? Вот и отлично, с этим разобрались. Что там у нас на повестке дальше?» «Что там у нас на повестке дальше?» Прежде чем Хуга Тракин успел ответить на вопрос матриарха, дверь кабинета с грохотом распахнулась, и на пороге появилась внучка главы семьи Шиен. Ноздри наследницы раздувались, глаза гневно сверкали, волна горячего воздуха нагрела прохладный кабинет. «Санди?» – удивленно подняла брови Хельга Шиен. Вместо ответа внучка бросила на стол папку и уселась в кресло, сжимая кулаки. Встревоженно переглянувшись с Тракеном, глава открыла папку и принялась читать. По мере прочтения ее лицо мрачнело и краснело от гнева, однако опыт взял свое. Она передала документ управляющему и прикрыла глаза, успокаиваясь. Интересно, кто надоумил, да ее. Тракин задумчиво положил лист на стол. Неважно, кто, процедила Сандра. Точнее, господин Тракин, очень даже важно. Найдите мне этого умника, чтобы я знала, чью тупую башку приколотить к стене трофеев. Бабушка, что мы будем делать? Выполнять, с трудом произнесла глава. Выполнять? «Все наши корабли? Отдать их под перевозки вот этого?» Сухой кулачок стукнул по столу, и внучка сдержала рвущиеся слова. «Поменьше истерик, Сандра Шиен. Надеюсь, ты не возражала на совете клана, смогла сдержать эмоции и не выставила себя дурочкой перед Эван во время своего первого самостоятельного визита?» «Нет, госпожа». Внучка вздохнула и разжала кулаки. «Я поблагодарила за оказанную честь, пообещала донести до тебя желание совета, поклонилась и вышла. Но все и так поняли мое отношение». «Плохо, конечно, но не так страшно, как если бы ты начала показывать свою гордыню». Старая глава потерла лоб и вздохнула. «Шесть океанских судов. Да, тяжелый удар». «Как думаешь, Хуга, может, Дэйо что-то узнала о планах Сандры и собралась уменьшить нашу добычу?» «Скорее они, наконец-то, докопались до планов по возможному бегству из Африки в Бразилию, госпожа, и решили не оставлять нам эту возможность впредь», — откликнулся управляющий. «Утечку о предстоящем рейде я с трудом могу себе представить, об этом знали только мы трое». «Стивен не мог проболтаться», – предположила наследница, – похвастался матери, и попросил у нее совета, ну а там и пошла гулять сплетня. «Роджерсы – старые контрабандисты госпожа Сандра», – возразил Тракин. – «они прекрасно понимают важность такого секрета, хотя нельзя исключать и этот вариант». «Как это случилось, мы выясним рано или поздно», – пообещала Хельга, – «нас поставили перед фактом». «Думаете, для чего это сделано и каковы их цели? И самое главное, как нам выбраться из этого, Хуга?» «Теперь вся Африка знает, что у Шиен есть отличные суда. Да и не зря тянет к ним свои загребущие лапы. Наша доля значительно уменьшится, если корабли будут под командованием Эван», начал рассуждать вслух управляющий. Плюс ко всему, мы не сможем действовать скрытно, не сможем утаить отправление клана число своих людей и наемников. Кто бы ни придумал этот ход, он нацелился на независимость нашей семьи, госпожа. Мы отдадим суда, и Эван поменяет команды. Потом совет клана начнет указывать, что мы должны делать. Что ты предлагаешь, Хуга? «Нам нужно отвертеться от этого задания. Дерьмо, в которое нас кидает Дэю, будет вонять столетиями». «Нужно продать корабли», — выпалила Сандра. «Детка, ты в своем уме? А что еще остается, бабушка?» «Я потратила на их покупку огромные деньги, Сандра. Треть бюджета семьи вбухана в эти проклятые лоханки. И ты хочешь, чтобы я рассталась с ними?» «Возможно, и на это и рассчитывает», задумчиво вставил Тракин. «Так она получит отличные корабли за бесценок, уменьшит наше влияние в Совете и будет уверена, что мы не ударим ей в спину и не сбежим с добычей. Либо же мы подчиняемся, признавая себя слугами Эван, и все будут знать, кто привез животных в Европу. Красивая комбинация». Нам будет нелегко вернуть свою репутацию, и о планах госпожи Сандры можно забыть. Никто не признает слуг Эван королевским кланом, даже кланам не признают. Госпожа, боюсь, у нас нет другого выхода. Если мы согласимся с приказом Дейю, то потеряем лицо. Если же мы продадим корабли, то потеряем только деньги. Я вижу, меня одну смущает груз, предназначенный для этих судов, подала голос Сандра. Матриарх раздраженно откинула ручку, что теребила в руках и хрустнула суставами пальцев. «А ты думала, девочка, воюют в белых перчатках? Не будь этого груза, как ты говоришь, то у Дэю и шанса бы не было. Ты видела их, бабушка?» «Конечно!» «Это же люди, бабушка, живые люди!» «Они уже давно не люди, детка. Они были ворами, убийцами и насильниками у нас в Англии и Австралии. 75 лет исследований превратили их в безмозглых животных. Согласно, проще было убить их или отправить на плато, но Эван решили вопрос по-другому. «Мы что, тоже поставляли?» «Разумеется, Санди. Твоя учеба оплачена этими отбросами общества, над которыми подрудились мясники Эван. Пообщайся со своей сестрой, она откроет тебе глаза». «Не желаю иметь с этим ничего общего». Никто не желает, госпожа Сандра, но если бы мы отказались передавать Эван преступников, то нас бы уже уничтожили. А Мия, она не знала? Внучка с надеждой посмотрела на бабку. Все знала, девочка. Не уверена, что во всех подробностях, но... Это мерзко. Согласна, кивнула глава. Хочешь это изменить? Что ж, теперь у тебя есть другая цель, помимо твоего самца. В кабинете повисло напряженное молчание. «Что мы будем делать с планами вторжения?» Осторожно спросил управляющий. «Мне дать команду на распуск наемников?» «Нет», — гневно возразила наследница. «Если у нас отобрали суда, нам нужно добыть другие. Я предложу Роджерсам выйти в море накануне вторжения. Три корвета с нашими людьми смогут захватить несколько кораблей в портах Европы». или в открытом море, еще до того, как поднимется всеобщая истерия. Но тогда нас обвинят в пиратстве, Санди, а лишняя слава нам ни к чему. Впрочем, терять нам уже нечего. Хуго, дай команду своим людям в Европе, пусть прокатятся вдоль побережья и разузнают о наличии подходящих судов. Желательно торговых. Если мы не успеем к первой волне, постараемся наверстать упущенное во время второй, Возможно, это даже лучший вариант. Идите, работайте. Я свяжусь с Дэйю и предложу ей выкупить наши корабли. Надеюсь, она даст мне хотя бы треть их истинной стоимости. Слушаюсь, госпожа. До свидания, бабушка. Пойду разыщу Шаю.